Третье. п а р ф и р и й и Ямвлих. Знаменитыми учениками Плотина были п а р ф и р и й и Ямвлих, о которых мы уже упомянули выше, как о биографах Пифагора. Первый, он был сирийцем, умер в 304 году, а второй — Он тоже был родом из Сирии, умер в 333 году. От п а р ф и р и я до нас дошло между прочими его сочинениями также и введение к части Арганона Аристотеля, трактующий о родах, видах, суждениях. Он излагает в этом введении главные моменты логики Аристотеля. И оно во все времена служило учебником, по которому преподавали аристотелевскую логику, и источником, из которого черпали форму этой логики. Наши обычные учебники логики содержат в себе немногим более, чем то, что мы находим в м в этом введении. Тот факт, что п а р ф и р и й занялся логикой, показывает, что в неоплатонизм проникла потребность в определенности мысли, но достигнутая п а р ф и р и е м определенность является очень рассудочной, формальной. Здесь, таким образом, Получается своеобразная комбинация. У неоплатоников мы находим соединение рассудочной логики совершенно эмпирического рассмотрения наук с совершенно спекулятивной идеей, а в области практических проблем с верой в теургию И чудесная, причудливая, и в самом деле п а р ф и р и й в своей биографии Плотина описывает последнего как чудотворца. Но изложение этой части биографии мы должны предоставить истории литературы. Картину большей неясности и путаницы является нам Ямвлих. философские сочинения которого, хотя он и был весьма высоко почитаемым учителем своего времени, так что его даже прозвали «божественным учителем», все же представляют собою лишенную всякого своеобразия компиляцию. Его же жизнеописание Пифагора как раз не делает большой чести его уму. Неоплатоники очень усердно искали поучения также и в пифагорейской философии и в особенности возродили характеризующую эту философию форму числовых определений. У Ямвлиха мысль вырождается в фантазию. Интеллектуальный универсум – в некое царство демонов и ангелов с подробной их классификацией, а умозрение в магию. Неоплатоники называли это теоргией, ибо в чуде умозрения божественная идея не выдвигается всеобщим образом а приводится как бы в непосредственное соприкосновение с действительностью. О произведении, носящем название «De Mysteriis Egyptiorum», мы достоверно не знаем, принадлежит ли оно Ямвлиху. Позднее Прокл... чрезвычайно превозносил это произведение и свидетельствует, что он обязан ему своей главной мыслью.